Глава шестая. Прежняя я. Проснулась я одна, чему несказанно обрадовалась. Довольна общения с мужем. Надеюсь, он будет занят делами крепости еще долго, и мы не скоро увидимся. Руна, как всегда, помогла мне умыться и одеться, в этот раз она заплела меня иначе. Тоже косу, но другую, похожую на знакомый рыбий хвост. Рабыня оставила косу свободно свисать и выпустила несколько прядей у лица. «Вам так больше идет, миледианна», — сказала Руна. «Хорошо, не пришлось долго носить траур, эту ужасную вдовью прическу». «Да уж», — вздохнула я, — «мой траур был самым коротким в истории». Благодаря Руне я узнала кое-что новое. Прическа женщины говорит о ее статусе. Мне известны уже два положения — вдова, коса, заколотая вокруг головы, и замужняя, рыбий хвост. Но все это мелочи. Куда более важные вопросы не давали покоя. Они касались меня самой. Ночью Торвальд намекнул, что мы были близки и, кажется, плохо расстались. Но он до сих пор носит ту ленту в волосах. За подробности этой истории я готова дорого заплатить. Но как спросить, чтобы не вызвать подозрений? «Сколько ты уже мне служишь?» — поинтересовалась Уруны. «Я что-то запамятовала». «С тех пор, как четыре года назад вы, юные девы, прибыли в крепость Миледианна». «Ах, как быстро летит время! Кто бы подумал, что с моего приезда прошло уже четыре года!» Сыграла я забывчивость. «Тебе нравится мне служить?» «О, вы добрая и щедрая хозяйка! Я каждый день благодарю богов, что мне выпала честь служить именно вам!» Я не верила ни единому слову. Ложь выдавали глаза руны, а точнее то, как тщательно она их прятала, нахваливая мои достоинства. «Скажи правду! Обещаю, тебе ничего не будет!» «Я бы никогда не солгала вам, миледи», — заверила рабыня. «Хорошо», — вздохнула я, — «зайдем с другой стороны. Когда я приехала в крепость, Торвальд в то время был здесь. Это был не вопрос, а утверждение. Я опасалась спрашивать о том, что должна знать, чтобы не выдать свою неосведомленность. Я словно шла по минному полю, ну, или по тонкому льду, как ни назови, суть одна. Страшно, что поймают, но еще и страшно любопытно». — Все верно, миледи, — кивнула Руна. — Был. Торвальд покинул крепость уже после вашего замужества. — Как я вела себя с ним! Я не была слишком груба, как тебе кажется? — Что вы, миледи, вы были добры, вели себя так, как и подобает невесте с женихом. Я чуть не упала с лавки, но умудрилась сохранить каменное лицо. Ни в коем случае нельзя выдавать истинных эмоций. Но вот это новость! прежняя я была обручена торвальдом Что же стряслось? Забавно, что в итоге я вышла замуж за его старшего брата. Каюсь, от шока из головы вылетело имя первого мужа. Местные имена не из тех, что быстро запоминаются. «Что в этом удивительного?» — пожала плечами Руна. «Вилфред Арвид был тайоном. Когда он захотел вас для себя, вы дали согласие». «Но ведь могла отказать?» — осторожно прощупывала я почву. «Кто знает, может, и не могла. Не удивлюсь, если так». «Конечно, могли, миледи», — развеяло сомнение Руна. «Но вырос и дели здраво. Тайон — лучше его младшего брата. Торвальд всего лишь второй в очереди на наследство. Старший получает все. Остальные довольствуются ролью воинов при нем. Или уходят из дома на поиски счастья в другом месте. Вы мудрая женщина. Верно выбрали». «Ага», — пробормотала я. «Мудрая». Скупой рассказ Руны сложился в неприглядную картину. Алианна в шестнадцать лет прибыла в крепость рода Арвид, чтобы сочетаться браком со средним сыном Гунхильде. Скорее всего, брак был договорным, но какие-то чувства между нареченными возникли. Иначе с какой стати Алианне вплетать в волосы Торвальда свою ленту, а ему потом носить ее столько лет? Нет, определенно, чувства были, причем взаимные. Но на Алианну положил глаз Вилфредт, На тот момент уже Тайон крепости. В результате она расторгла помолвку с Торвальдом и вышла замуж за его старшего брата. Удар? Предательство? Ещё какое! Хотелось бы списать поступок прежней меня на давление сверху, мол, отец заставил, или обстоятельства сложились не в её пользу. Но Руна уже тогда прислуживала Алиане, и что-то она не упомянула горючих слёз, пролитых по первому жениху. Нет, она сказала... Вы приняли мудрое решение, посчитав, что Тайон — лучшая партия. Попросту говоря, повелась на статусы и побрякушки. Похоже, прежняя я — та еще стерва. Это открытие неприятно меня задело. Понятно, почему Торвальд так ко мне относится. В его глазах я неверная невеста, порочная, продажная. Он и женился-то ради крепости, а меня до сих пор ненавидит. Как после этого налаживать с ним отношения? Полдня я отсиживалась в комнате, а затем не выдержала. Да, вчера вся крепость наблюдала за моей близостью с мужчиной, но что мне теперь руки на себя наложить? Умирать я не планировала, а потому решила жить, полной жизнью. Зайдя по дороге за Ивором, отправилась с ним на улицу, для начала во двор. Холодный морской воздух пощипывал кожу. Ноги вязли в земляной жиже, но прогулку это не испортило. Ивар изображал ржание, нарезал круги на деревянной палке с головой лошади, а я просто брела без цели. Со мной все так же вежливо здоровались. Для людей мой статус не изменился. Была женой одного Тайона, стала женой другого. Прямо какой-то переходящий приз. Надеюсь, Торвальд проживет долго. Стать еще чьей-то женой я не горела желанием. В целом прогулка удалась. Несмотря на серость окружающей обстановки и холод, Местная погода напоминала Англию. Те же туманы, накрапывающие дождь, облака, которыми она славится. Но я засиделась в четырех стенах, и свежий воздух меня взбодрил. Надо ввести прогулки в распорядок дня, хоть какое-то занятие. Кое-что все же испортило настроение. Встреча со свекровью. Один ее вид мог омрачить даже самый солнечный день. А погода и без того не баловала. Лицо Гунхильда было такое, словно она только что съела луковицу. «Алианна!» — она правнялась со мной. «Вижу, ты довольна. Вернула себе место жены Тайона. Даже на обряд публичности ради этого пошла. Смелый поступок». «Об обряде я не просила. Торвальд не спрашивал моего согласия». «Тор всегда идет на пролом», — осудила она сына. «Но пока он не получил желаемого». чего же он хочет поинтересовалась я, не ожидая подвоха. «Упрочить свое положение, разумеется. Сейчас он тайон, но закон един для всех. От отца к сыну», — повторила свекровь. То, что я слышала на военном совете. Что-то темное шевельнулось в душе. Страх. Теперь я ловила каждое слово Гунхильды. ивар наследник Вилфреда», — говорила она. «Когда он достигнет совершеннолетия...» Тор будет обязан передать управление крепостью ему, ведь он всего лишь регент. Неужели не понимаешь, что ивар — помеха?» Мой трехлетний сын в очередной раз пронесся мимо, задорно хохоча. Невинный ребенок, пешка в чужой игре. Провнявшись с бабушкой, ивар притормозил, и Гунхильда потрепала его по голове. Жест получился нежным. Глаза свекрови на миг потеплели, но, обратившись ко мне, снова превратились в льдинки». «Тор не посмеет тронуть Ивара», — произнесла я, не особо веря в свои слова. «Он поклялся». «О да, поклялся. Как часто мы нарушаем наши клятвы. Тебе ли не знать этого, Алианна? Помнится, ты тоже однажды клялась любить моего среднего сына до тех пор, пока владыка мертвой воды не заберет вас к себе, а потом отдала себя моему старшему сыну. Куда подевалась в этот миг твоя хваленая верность клятве?» Я сглотнула. Нынешняя я никогда бы так не поступила. Но мне неизвестно, на что была способна прежняя. Вдруг она влюбилась в Вилфреда. Мне хотелось верить, что это был порыв, охваченного страстью сердца, а не голый расчет. Одно я знала точно об Болианне. Может, женщиной она была дурной, но матерью отличной. ивора она обожала и была готова умереть за него. Доставшееся мне тело бережно хранило ее любовь к мальчику. «Никогда не понимала, что мои сыновья нашли в тебе», — размышляла гунхильда вслух. «Худая, плоская, ничего в тебе нет. Разве что волосы цвета пламя. Так это не диво, у многих такие же. Чем ты их взяла?» Я не знала, что ответить, а потому молчала. Наверное, что-то такое было в Алиане особенное, но не факт, что это есть во мне. Я невольно присмотрелась к другим женщинам. Мы действительно отличались». Они были высокие, дородные, но при этом неполные. Пышные груди, объемные бедра и все это при узкой талии. Ярко выраженная фигура песочные часы. Алианна, конечно, хороша собой, но до таких форм ей далеко. «Я поступила дурно», — признала правоту свекрови. «Но Тор не обязан повторять моих ошибок». «Ты заблуждаешься, если думаешь, что он все забыл», — заявила Гунхильда. «Я знаю своих сыновей, их сердца не склонны к прощению. Тор ненавидит тебя, Алианна, и сделает все, чтобы уколоть побольнее. Если ты родишь ему сына, он захочет отдать ему наследство, а не отдать сыну старшего брата. Он убьет Ивора в тот же час, когда на свет появится его плоть и кровь. Я говорю это тебе не со зла, а потому что Ивор — мой внук. Мне не безразлична его судьба. Признайся, в убийстве Вилфрода и получи заслуженное наказание». «В обмен я обещаю защитить Ивара от Тора». «Почему я должна довериться вам? Не вы ли только что сказали, что обещание ничего не стоит?» «Для Тора Ивар соперник, а для меня единственный внук. Разница очевидна. Подумай над моим предложением, прежде чем отвечать». Сказав это, свекровь развернулась и зашагала прочь, а я еще долго смотрела ей вслед. «Нет, ее предложение я не приму. Пусть и не надеется». Не для того я отправилась в чужой мир, чтобы так легко сдаться. Но информация важная. За неё спасибо.